Глава 21. На пустыре рядом со сторжевой башней были навалены горы щебня и песка. Мастеровые пару дней назад, завершившие ремонт северной части монастырской стены, пока не только не разобрали леса вокруг башни, но даже мусор за собой убирать не торопились, чем весьма возмущали покойного отца Симеона, при любом удобном случае пенявшего строителям на небрежие и нерадивость к порученному делу. Порядевший отряд отца Фионы, без игумена, сославшегося на неотложные дела, обогнув Троицкий собор, вышел к пустырю. Шли они со стороны северных ворот, пройдя между большой кучей старой штукатурки, сбитой с внешних стен и погасившимися полуразобранным забором внутреннего двора. «А вот и пижма!» – воскликнул Шереметьев, указывая на дикорастущие заросли желтых цветов, начинавшиеся прямо за забором. «А вот и место убийства!» Согласно кивнул Фиона и решительно направился по цветам к месту, где трава была особенно примята. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, здесь произошло преступление. Везде, где трава была вытоптана, виднелись бурые пятна засохшей крови. А там, где предположительно лежало тело, кровь, словно нанесённая малярной кистью, высинила землю плотным слоем. «Что он здесь делал? Один! Ночью!» Удивлённо почесал затылок стромилов. Фиона улыбнулся одними губами и присел на корточки, зорко озираясь по сторонам. «Хороший вопрос. Надеюсь, своё время узнаем. Сейчас нам важнее другое. Узнать, от кого он бежал». «Он бежал?» «Определённо. Здесь убийцы его настигли». Едва заметные в примятой траве следы обуви велик одинокой старой лиственнице растущей в десяти саженях от сторожевой башни. Ствол её лет двадцать назад был расщеплен молнией почти пополам. Почему дерево не было срублено, оставалось только гадать. Подойдя к покалеченной лиственнице, Фиона обошёл её кругом, внимательно изучая каждую мелочь, попадающуюся на глаза. «Ну!» – не выдержал боярин Шереметьев. «Чего тут, Гриня? Не томи изверг!» «Он был здесь!» – уверенно заявил Фиона своим спутникам. «Прятался?» стрепенулся заскучавший Белостромилов. «Возможно», – пожал плечами монах, – «а может, наоборот, прятал». Отец Фиона неожиданно легко для своих лет вскарабкался на дерево и запустил руку в расщелину разбитого молнии ствола. Покопавшись, сперва он извлек из дупла скомканный кусок какой-то старой дерюги, а за ней небольшой сверток из ярко-красного оксамита, перетянутого крест-накрест плетеным кожаным шнуром. монах по-мальчишески резво спрыгнул на землю, держа свёрток в вытянутой руке. «Говорят, вчера отец Симеон о чём-то спорил со старцем Иовом». «Ну как спорил?» – неуверенно покачал головой Стремилов. «Со слов Игумена Иларио, скорее старец стращал отца ключника «Чем же это?» «Обещал найти что-то в его келье». «Видимо, это?» Отец Фиона положил находку на землю и осторожно развернул её. Блеск золота и драгоценных камней смутил души присутствующих мирян, оставив монаха совершенно равнодушным к увиденному богатству. Точно он заранее знал о содержимом спрятанного отцом Симеоном Свертка. «Вот тебе и отец-ключник», – растерянно произнес Трамилов, не в силах отвести взгляда от найденного клада. «Откуда? Неужто обнес обитель, святой отец?» «Не думаю», – без колебания ответил Фиона. «Расчеты в монастыре ведутся медью, в лучшем случае серебром. А тут золотые монеты и украшения, которые ключнику негде взять в обители. Видимо, это личные сбережения. Он вроде из богатых костромских купцов?» «Говорят, в гостиной сотни числился. В общем, денежки водились». «Зачем тогда их прятать?» «По нашему уставу, монаху не разрешено иметь при себе ничего ценного. После слов старца ключник, Скорее всего, испугавшись обыска, решил надёжней схоронить сокровища, а нашёл свою смерть. «Так что это получается?» – расстроился Шереметьев. «Обычное ограбление, что ли? Где тогда Хлопова?» «Не спеши, Фёдор Иванович!» – успокоил друга отец Фиона. «Будь это грабители, забрали бы всё вчистую, а здесь всё на месте. Нет, ключник что-то видел. Кого-то он спугнул ненароком, за что и был убит». Отец Фиона вдруг замолчал, взволнованный мелькнувшей мыслью, и неожиданно, выставив перед собой руки, упал ничком на мягкий мох, растущий под лиственницей. Без лишних раздумий его спутники рухнули рядом, прикрыв голову руками, точно в ожидании летящей картечи. Но быстро сообразив, что никакой опасности нет, они престыженно осмотрелись и уселись на траву, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Отец Фиона все еще лежал на земле, Внимательно разглядывал окрестность вокруг сторожевой башни. «Гришка, змей, ты чего пугаешь?» Обиженно проворчал Шереметьев, слегка двинув приятеля кулаком в бок «У меня от страха чуть штаны не оттопырило. Сам знаешь, после ржева я от любого шорха вздрагиваю». «Прости, Фёдор Иванович, не учёл». Извинился Фиона, не оборачиваясь, и добавил. «Там что-то блестит». «Где?» «Там». Монах махнул рукой в сторону сторожевой башни и, поднявшись на ноги, быстрым шагом направился в указанную сторону. Шереметьев и Страмилов, озадаченно переглядываясь, последовали за ним. Не доходя пары шагов до распахнутых настиж дверей башни, отец Фиона наклонился и поднял с земли золотой крест-мощевик. Именно его блеск и увидел монах, лёжа под деревом. «Я узнаю его!» – оживился Шереметьев. «Янколпий! Марии Хлоповой!» «Я тоже его узнал», — согласился монах, разглядывая реликвию, лежащую на ладони. «А ты откуда? Я, например, сам его видел. А я ей пять лет назад его отдал». Отец Виона вдруг понял, что был излишний резок. «Этот мощевик раньше принадлежал отцу Афанасию, иноку свято-троицкой лавры», — смягчив тон, пояснил он. продолжу коли начал», — развел руками обескураженный боярин. «Долгая история». Отмахнулся монах. «Как-нибудь потом, когда время будет. Сейчас важно то, что Мария Хлопова приходила сюда ночью. Вот тебе, Юрий Яковлевич, и долгожданный след». Страмилов, сделав страшные глаза, бросился в открытые двери сторожевой башни. Фиона и Шереметьев, не сговариваясь, последовали за ним. Внутри только что отремонтированного строения все еще пахло гашеной известью, обожженной глиной и побелкой. Кругом валялись осколки битого кирпича, сломанные доски и куски застывшего строительного раствора. Они тщательным образом осмотрели каждую пять сторожевой башни, однако никаких следов пропавшей девушки обнаружить так и не удалось. Сильно разочарованные неудачными поисками, все трое вышли наружу и присели на каменную площадку перед дверью. «Ничего», – успокоил своих спутников отец Виона. «Кое-что мы узнали», – Монах на мгновение задумался, глядя на строительный мусор под своими ногами, и неспешно продолжил, подбирая слова. «Сегодня ночью преступники каким-то пока неизвестным нам способом выманили девицу из дома. Скорее всего, было их двое. Один сопровождал Хлопову до пустыря, другой поджидал уже на месте. Из этого я заключаю, что преступники могли быть знакомы Марии и не вызывать у нее опасений». Это предположение весьма ограничивает круг подозреваемых». «Согласен», – кивнул стромилов для себя мысленно уже очарчивая этот круг. «Далее», – продолжил Фиона. «На пустыре похитители нападают и крадут Хлопову. Это видит несчастный отец Симеон, пришедший на пустырь, спрятать свои сокровища. Каким-то образом он выдает свое присутствие, за что и расплачивается собственной жизнью». «Видимо, нас можно поздравить?» Съехидничал боярин Шереметьев, горько усмехаясь. «Преступление раскрыто по горячим следам. Остается объяснить людям, где царская невеста!» «Не торопись, Федор Иванович, со временем узнаем и это!» Попробовал утешить его отец Фиона. Боярин в ответ только хлопнул себя по толстым ляжкам и вскочил на ноги. «Нет у нас времени, Гриша! Ее срочно надо найти!» «Найдем!» «Мне бы, ваша уверенность!» «Ладно, ищите, иначе, предвижу заранее, полетят наши головы в корзину палача!» Шереметьев грустно развернулся и медленно направился к выходу. «Ты куда?» — окликнул его Феона. «Пойду своих успокою, заодно и горластое семейство царской невесты навещу. Они, известное дело, всех уже на уши поставили, непременно и царю отписали. «Только смотри, Федька, о том, что здесь видел и слышал, молчок, это важно!» «Понимаешь?» «Не дитё, свой разум имеется. Чего зря воздух гонять?» Не оборачиваясь, отмахнулся Шереметьев и скрылся за скрипучей воротиной покосившегося забора. Оставшись вдвоём, стромилов бросил на Фиону выжидающий взгляд, но, не дождавшись от монаха никаких слов, спросил первым. «Чего будем делать, отча?» «Искать!» Коротко бросил Фиона и, что-то прикинув в уме, добавил, подружески положив свою широкую ладонь, на плечо воеводе. «Давай сделаем так, Юрий Яковлевич. Сейчас ты вернёшься в город и начнёшь решительно и оглушительно громко искать царскую невесту в Устюге и его окрестностях. Везде, где посчитаешь возможным. Главное, подальше от монастыря». «Загадками говоришь, отче. Объясни, зачем?» «Я думаю, что девушка всё ещё спрятана в обители». «Откуда такая уверенность?» Не стали бы похитители еще раз искушать судьбу и вывозить Хлопова из монастыря после того, как опростоволосились с отцом Симеоном. Скорее всего, затаились и ждут. «Не знаю», — скривился воевода, точно внезапно почувствовал острую зубную боль. «Что-то ты намудрил, отец Фиона. Они из здорового мужика сито сделали и к свиньям бросили. Что им какая-то девка? Могли уже убить и прикопать в ближайшем леске или в воду сбросить. «А может, везут тайными тропами в сторону Кичмин-городка?» «Могли, конечно». Охотно согласился монах. «А кто тебе мешает проверить? Главное, не приближайся к монастырю без особой нужды. Когда потребуется, я сам тебе позову». Страмилов помялся, принимая непростое для себя решение. Наконец, с сомнением, произнес. «Хорошо. А что сам будешь делать в это время?» Хочу проверить возникшее у меня подозрение по поводу того, кто может стоять за этими преступлениями. Если я прав, то противник наш изуверубеждённый и неисправимый. Даже страшно подумать, что он может сделать с несчастной девушкой, попавшей ему в лапы». «Опять не прошлого», — насторожился воевода. «Угадал», — кивнул Фиона. «Очень далёкого прошлого».